Глава двадцать четвёртая. Кирилл. Проснулся я от ужасной какофонии. Это уже начинает входить в привычку. Надо ли на беззвучный режим телефон ставить перед сном? Или сменить рингтон? Быстро взял трубку, чтобы не разбудить Лизу с Петей. «Алло!» — хриплым голосом прошептал в трубку. «Малышка, тебе что, не спится? В такую рань вскочила. Что-то случилось?» Обеспокоенно спросил, видя, что стрелки часов только приблизились к семи утра. «Кир, я тебе скинула макет, а ты мне ничего не сказал. Обещал же вчера посмотреть!» – вздохнула Альбина. «Альби, семь часов! Не смотрел я еще твой макет, некогда было. Посмотрю за завтраком и все обсудим». «Договорились?» «Прости, что все скинул на тебя. В последнее время мне совсем не до работы». Начал на повышенных тонах, но потом вспомнил, что у нее сейчас гормоны зашкаливают, и сам реально совсем забросил студию и снизил тон. «Хорошо, прости, что разбудила. Увидимся в студии». Так хотелось лечь и дальше спать, но понимал, что тогда встану совсем разбитым, поэтому пошел в душ. Надо было взбодриться. Проходя мимо спальни, взглянул на спящих родных. Петя во сне перетянул все одеяло на себя, и Лиза свернулась калачиком, чтобы было теплее. Второй плед валялся на полу. Зашел и, подняв плед, укрыл Лизу. Погладил по вихрастой голове Петю и пошел в ванну. Вспомнил вчерашнее пробуждение и что ему предшествовало. И улыбнулся. Никогда не думал, что мне будет так срывать башню от девушки. Лиза, я не мог надышаться. Как там в песне поется? Мой личный сорт героина? Она была для меня не только героином, но и афродизиаком, и даже воздухом. Я просто растворился в ней и хотел вдыхать ее запах всегда. Черт! Душ придется принять холодный. Давно так никого не хотел, чтобы при одной мысли сразу возбуждаться. Немного придя в себя, взял ноутбук и пошел в кухню. Пока варил кофе, открыл почту. Альби скинула пару макетов, смотрела их, но ни один не удовлетворял. Я видел, как хочу, чтобы было внутри, но, к сожалению, не мог это зарисовать. А дизайнеры, видимо, не могли из моих слов ничего понять. Ладно, придется что-то выбирать, и так сроки затянули. Предоставлю сделать выбор Альбине, мне, по сути, все равно. Пока смотрел, не заметил, как выпил весь кофе. Завтракать не хотел, еще не совсем проснулся посмотрел, что у нас нет хлеба, и решил сходить в магазин, пока мои не проснулись, чтобы порадовать их свежей выпечкой. Лиза. Проснулась я от резкого толчка. Петя во сне легался и нечаянно попал мне в бок. Поправив на нем одеяло, решила вставать, раз уж проснулась. Привела себя в более-менее нормальный вид, какой может быть с утра, по крайней мере, не была похожа на пугало со стогом на голове, как сосна. Кирилла нигде, видно, не было. Может, на работу убежал? На кухонном столе еще стояла едва теплая кофейная кружка. И стоял включенный ноутбук, но в спящем режиме. Решила воспользоваться им, чтобы обновить резюме. Не могу сидеть на шее у Кира. Устроим Петю в садик, и надо будет подыскивать работу, хоть на полдня. А желательно, вообще удаленно чтобы всегда быть рядом с малышом. Поставила чайник и включила ноут, чтобы вышел из сна. Заварила себе капучино и наложила в креманку немного любимого мороженого. Надо бы, конечно, что-нибудь посущественнее, но есть я захочу часам к десяти, а пока организм не проснулся. Сделав глоток, начала водить мышкой, чтобы кран ожил. Кир смотрел какой-то макет. Сама не заметила, как перекинула его в программу и начала редактировать. Раньше я увлекалась графикой и дизайном, и даже мечтала пойти учиться на дизайнера. Но уход отца перевернул все мои мечты и представления о будущем. Пришлось работать, а учиться пошла на экономический, чтобы можно было рассчитывать на должность получше. Но все равно, нет-нет, находила время и что-то создавала по вдохновению. Вот и сейчас в голове возникла картинка, и я сама не заметила, как начала рисовать и проектировать. Кофе уже давно остыл, но мне было не до него. Я пыталась быстро передать возникший образ. Так увлеклась, что не заметила, когда вернулся Кирилл. «Лиза, признавайся, откуда ты взялась?» – отвлек меня голос парня. «Что, прости?» Не могла никак понять, что происходит и что ему надо. Мысли еще бродили в проекте. «Говорю, как ты можешь мои мысли читать?» Ты увидела то, что профессионалы не могли увидеть, хотя я им почти на пальцах объяснял, что мне надо, — разъяснил Кир свою мысль. Да, я просто делала то, что увидела в голове. Значит, наша фантазия работает в унисон. Мне очень нравится. Нафиг откажусь от старых и предоставлю делать макет тебе. Недели тебе хватит? Недели? С ума сошел? — возмутилась я. И вообще, что за глупости? Я не профессионал, это так, хобби!» Махнула я рукой. Но внутри, конечно, затаилось. Так хотелось, чтобы хобби превратилось в работу. Что может быть лучше? Получать удовольствие от того, что делаешь. Еще и деньги за это получать. «Мало? А сколько надо? Давай две». Считал что-то в уме, Кир. «Успеем». «И не говори глупости. Пусть ты не профессионал, зато у тебя взгляд не замылен». И в проекте чувствуется душа. В студию сразу хочется прийти. Это как что-то родное. Они бездушные, пусть и выверенные штрихи. Кир, ну кто сказал, что мало? Это возмутительно много. Я за сегодня все сделаю, улыбнулась я. Если Альбине тоже понравится мой проект? Не хочу ничего слушать, нахмурил брови парень. Тебе еще отдыхать надо. Сегодня поедем вместе? Посмотришь на студию, чтобы точно знать, что и как. И уверен, что Альбина тоже будет в восторге. «Договорились», — прошептала я. А Кирилл опять оказался в опасной близости и, обняв со спины, прижал к себе. «Что ты делаешь?» — возмутилась я. «Тихо, не двигайся. Я просто наслаждаюсь тобой и наполняюсь энергией». Кер поднял меня и прижал к себе. Я мельком взглянула на стол, И сразу покраснела, вспоминая вчерашнее утро. Никогда не пробовала раньше секс где-то, кроме спальни. Но чувствую, с Киром мы пустимся во все тяжкие. Уверена, сейчас его сдерживает только понимание того, что рядом ребенок. Не успела вспомнить про малыша, как он зашел в кухню. «Доброе утро, Петенька! Садись за стол! Кашу будешь? Я сейчас быстро сварю!» Засуетилась я и, разжав мужские объятия, пошла к плите. Привычные движения дарили уверенность. Кирилл же, сама невозмутимость, уселся за стол и посадил мальчика на колени. «Доброе утро, малыш!» – щелкнул он его по носу. «Я купил вкусных булочек. Ты же проголодался?» «Немного!» – робко ответил Петя. Он еще никак не мог прийти в себя и стеснялся своих желаний. Я быстро сварила манную кашу, следы своего утреннего преступления в виде кофе и мороженого скрыла в раковине и села завтракать вместе с мужчинами. «Ну как завтракать? Это они у меня споро стучали ложками и ели бутерброды с булочкой и запивали сладким чаем. Мне же есть не хотелось, так что цедила сладкий чай и любовалась на своих мужчин. Потом отправила их одеваться, а сама стала наводить порядок в кухне. Помыв посуду, посмотрела, что Кир с Петей еще не собрались и проскользнула в ванну провести себя в порядок. Выбор у меня был не особо велик». Так что выбрала удобные джинсы, свитер и решила обуть кроссовки, а то в сапогах ноги уже устали. Петя уже был одет и ждал в прихожей. Я тоже накинула пальто, так что мы уже собирались уходить, когда Кириллу позвонила Альбина. И он вспомнил, что не перекинул ей мой макет. «Ладно, спускайтесь, я сейчас быстро скину проект на флешку, на всякий случай, и перекину ей по почте, и присоединюсь к вам. Возьми ключи, пока заведи машину, чтобы не мерзли». Передал мне связку с брелоком сигнализации и Кир. Мы стали спускаться вниз, а у меня появилось какое-то неприятное ощущение. Не хотелось оставлять Кирилла, но одёрнула себя. Что за глупости? И уверенно, взяв Петю за руку, стала спускаться вниз. Открыв дверь подъезда, поняла, что предчувствие меня не обмануло. Внизу нас встретил Ваня. «Лиза, ну, наконец, я так соскучился!» Начал сюсюкать он и попытался меня обнять. Но я-то уже знала его сущность. Сейчас только поймет, что я больше ему не подвластна, начнет угрожать и орать, как ненормальный. Быстрей бы уже Кирилл спустился. Я только недоумевала, как нас нашел мой бывший. И было обидно за Петю. На родного племянника он даже не посмотрел, А мальчик испугался и спрятался у меня за спиной, обхватив руками за ноги. — Ваня, как ты меня нашел? Не подходи, пожалуйста! — подняла я руки, упираясь ему в грудь и отодвигая объятия. — Котенок, ну что, ты до сих пор дуешься? — сказал же тебе, что это была ошибка. Мне, кроме тебя, никто не нужен. Мама вчера видела тебя в супермаркете и проследила до подъезда. Вот я и пришел поговорить. «Ну, хватит дурить!» «Ты издеваешься? Ошибка на полгода? Никак не мог понять, твое не твое? А сколько у тебя до этого было ошибок?» Вспылила я. Вспомнила, что вчера, когда заехали в магазин после Анапы, реально показалось, что видела его маму, но быстро потеряла ее из виду и подумала, что показалось. «Ты что, не понимаешь?» Сказал, ошибся. «Но ты сама виновата. Сухая и холодная рыба». «А я мужчина, мне хочется секса!» — повысил он голос. Ну вот, в этом он весь, с больной головы на здоровую. И ведь раньше я ему верила, что какая-то не такая. Всем нравится, а мне все не так. И лишь после ночи с Киром до да меня дошло, что дело было не во мне, а в нем. Ни о каких предварительных ласках речи никогда не шло. Он был свят и уверен, что я хочу его всегда и везде. И как только ему приспичит, должна раздвинуть ноги. В итоге, конечно, мне было больно и неприятно. Он быстро кончал, а меня оставлял неудовлетворённый. Ох, повезло ему, что Петя рядом. Прекрасно понимая, что ребёнок всё впитывает, как губка, я не стала переходить на личности. Хотя очень хотелось. И расторапать расцарапать его самодовольное лицо тоже. Позволила себе только прошипеть в ответ, тихо, чтобы Петя не расслышал. Себя начни. «Горе-любовник, я к тебе никогда не вернусь, и вообще, я уже замужем!» Продемонстрировала ему кольцо, хотя хотелось показать другой палец и отправить в пеший поход по известному адресу. Он, почувствовав, что рыбка уплывает, разозлился и начал орать. «Ах ты, дрянь, шлюха! Под другого легла и ноги раздвинула!» — Ничего, он скоро тебя бросит. Посмотрю, как ты прибежишь ко мне, как побитая собака. Только ты мне будешь больше не нужна. Подумай последний раз. И помни, я отсужу у тебя выродка и сдам в детский дом. Я его кровный родственник, и мне его отдадут. Петя при этих словах сжал мои ноги еще сильнее, а я взбесилась. Одно дело, когда оскорбляют меня а другое, когда угрожают моему сыну. Убью нахрен! — А это видел? — покрутила у него перед носом дулей Даже не мечтай. Петю ты не увидишь. И меня тоже. — Ах ты, дрянь! Осмелел за спиной у папика? Сейчас я тебя научу уму-разуму. Я видела, как он замахнулся и вся съежилась. Страх меня парализовал. Я не могла пошевелить даже пальцем. Хотя понимала, что надо дать отпор, но впала как будто в ступор. Как в замедленном воспроизведении смотрела, как его ладонь приближается к моему лицу и зажмурилась в ожидании удара. Сердце стучало, как сумасшедшее, отсчитывая секунды. Но удар меня не коснулся. Зато я услышала родной стальной голос. — Значит так, слезняк, еще раз увижу рядом со своей семьей. Я не посмотрю, что ты инвалид ума. Накостыляю так, что дышать трудно будет. Все усек. Приоткрыв глаза, увидела, что Кирилл стоял рядом. перехватила руку Ивана и вывернул. Я успокоилась и обняла малыша. Теперь можно быть спокойной. кира нас защитит. Малыш весь дрожал. Отошла с ним в сторонку и взяла на руки. <сосы> а, меня теперь в детдом сдадут. — спросил он, всхлипывая. «Никуда тебя не сдадут! У нас папа Супермен! Сейчас всех обидчиков накажет!» — Уверенно ответила я, прижимая ребенка сильнее. «Правда!» Глаза малыша засветились любопытством, а слезы исчезли. Буду надеяться, что он сможет забыть все плохое. К нам уже подошел Кирилл. Иван позорно бежал, не забывая кричать, что мы еще поплатимся. Напомнил гавкающую маленькую шавку. Кирилл подхватил Петю на руки и обнял меня. «Сынок, ты молодец! Защитил маму, пока меня не было рядом!» Погладил он по голове Петю. А малыш стоял такой радостный и гордый и опять стал улыбаться. А я лишь прижалась к надежному боку мужа, вдыхая его запах и успокаиваясь. Я верила, что когда он рядом, Нам ничего не угрожает».